Глава 3. Вчерашний день закончился бытовой суетой, в процессе которой загрузили кузов пикапа имуществом, растратив большую часть подъемных с обоих счетов. Ладно, если даже там не останемся, то все равно все вывезем. Заодно зашли в оружейный и на жилете Насти заменили грудные плиты на женские, после чего броня села куда удобнее. Без 15 обе наши машины стояли на площадке, где сказано, а мы уже экипировались для похода. «Кстати, Федька тоже, потому что безопасность тут только в цитадели, а вокруг, со слов приятеля, дикое поле». «Не думаю, что будет чего нехорошее», — объяснял он. «Но учитывать вариант, что те же хавики засаду устроят всегда надо. У нас полный грузовик батареи заряженных идёт. Это само по себе целый капитал, продать кому угодно — не проблема. Плюс люди можно пленных взять». накоем пленные?» Арабы, рабы! Дикий народ, я же говорю!» «И как их тогда сюда пускают?» Да так, пускают и все, типа не пойманный, не вор, они этим не хвастаются. Держат где-то там у себя, а цитадель за пределы своей территории не суется, типа сами разбирайтесь. Много хавиков этих. Так как бы не половина тут, дофига сыплется. Люди с сумками подходили к пепелацу грузились в салон. Если броня и не у всех, то оружие почти у каждого, даже у подростков. Вон девчонка лет четырнадцати и то с автоматом коротким. Да и сам Пепелад со всех сторон защищен. В колонии четыре грузовика, два четырехосных и два трехосных, груженные до верха кузова. Два пикапа вроде моего, но в защите по кругу и с пулеметами на вертлюгах. Да еще и стрелок щитками защищен. Кстати, у бойцов еще шлемы толковые с виду, наверняка легче наших. Надо будет потом прикинуть, что к чему. Федькин джип еще один похожий, только базой длиннее и два квадроцикла. Новые, судя по виду, больно уж чистые, перегоняют. Грузовики, кстати, похожи на мой пикап, только размером больше намного. Такая же открытая кабина, за передней осью высокий кузов, короткие свесы, плоские панели. Дизайном никто не парится, функциональности дешевизна на первом месте. Дизайн один на всё. «Что везёте?» – спросил Йоуфетьки. «Да много чего», – пожал он плечами. «Даже жратву. У нас же разделение труда и всё такое». Кибуц чего-то выращивает, другие чего-то выращивают. Потом всё сюда везут и отсюда раскупают. Комбикорм вон в мешках. Весь кузов, видишь? Его тут из какой-то водоросли делают, специально выращивают. Та на полметра в толщину на воде растёт. Её собирают и перерабатывают. А у нас скот, например. На море или где? Ага, на море. Тут не так далеко, верст двести до побережья. Он махнул рукой куда-то за горизонт. Это тут сухо, а там хребет, а за ним низины идут. Чисто амазонка. И вот там, в заливах, и растят. Ладно, давай по коням. Колонну строят. Место в колонии нам досталось сразу за пепелацем Валерий, который командир охраны, хотел выдать нам рацию, но удовлетворенно кивнул, увидев трофейный. Отлично. На 23-й канал приключайте и принимайте ключ. Переговоры кодируются. Если принимаешь связь, то получаешь ключ и подтверждаешь объяснил он, увидев мое затруднение. «Давай покажу». Он взял мою рацию и заодно достал свою. «Вот так канал...» Его палец заскакал по клавишам. «Вот так я тебе шлю ключ. Ты тоже можешь послать вот этой кнопкой. И вот так подтверждаешь. Держи. Как принимаешь?» Спросил он уже в свою рацию. «Чисто принимаю», — ответил я. «Вот и ладненько. Все, жди команды начать движение». Он побежал к головному пикапу. Задержка разве что в воротах образовалась, где каждый в колонии должен был отметиться со своим ID. Но прошли все равно быстро. Система работала. Контролер у терминала лишь присматривал за тем, чтобы каждый подошел. А затем колонна выбралась на неширокое, в две полосы, но потрясающе гладкое шоссе. Интересно, как они тут дороги строят? Они везде как зеркало, только вдоль обочины всякого мусора насыпано, камешки и прочее. За границей цитадели цивилизация кончилась не сразу. Сначала справа увидели большой карьер, параллельно шоссе бежала железка, разбиваясь на ветки, а потом и она вильнула в сторону. Колонна шла ходка. Держали, растянувшись, скорость в 70. Ни единой кочки под колесами, разве что спуски и подъемы пологие, а так жара и горячий ветер. Потом пустыня как-то быстро сменилась сухой степью, по которой тут и там были разбросаны невысокие холмы встречу попадались машины, и не так уж мало. Пару раз проскочили полноценные колонны. Тут и сломаться выходит не так страшно. Хотя, чему в этих машинах ломаться? Ладно, посмотрим, что дальше. Пока мы все же шли в зоне безопасности вокруг цитадели, я несколько раз видел пролетавший беспилотник, контролирующий шоссе и прилегающие районы. Затем мы проехали большой плакат с перечеркнутым силуэтом этой самой цитадели и больше беспилотника я уже не видел. Затем дорога разделилась на две. Мы свернули направо. Указателей никаких не было, но Айди исправно показывал маршрут. Второй кибуц, обозначенный как поселение 2, на карте имелся. Пейзаж менялся, но как-то циклично. То холмы обступали дорогу, то снова вокруг была плоская степь. И снова холмы, и снова степь. Один раз колонна остановилась, не доезжая до группы холмов с крутыми склонами, сжавшими дорогу. И тогда с головной машины охраны поднялся похожий на кольцо дрон и полетел в ту сторону, постепенно набирая высоту. Минут через десять он вернулся и по рации передали команду продолжать движение. В пепелации было весело, как я видел. Народ гулял по рядам, пересаживались, болтали. А компания у заднего борта даже за завтрак взялась. И ещё там музыка играла, что было куда хуже. И я представить не могу, как в этом слой действительности могли оказаться записи русского шансона. Время от времени поглядывал на уровень заряда батарей. Выходило, что по ровной дороге они ещё меньше расходуются. «Ну ты как вообще?» – спросил я Настю. «Какие мысли?» «Я?» – «Нормально. Правда, даже предчувствие есть, всё у нас будет хорошо. Станем нормальной семьёй. Ещё и летать начну. Хочется?» «Конечно, а тебе?» «И я не против. Мне нравилось». Мы здесь не хочется, вот чего боюсь». «Да, это верно. Федька говорит, что её нет, но при этом всё равно чуть не каждый день колбасит. К чему бы это?» «В тот мир, где мы жили в Колд Лейке, она как раз после такой тряски прорвалась. Хотя нет, там мутные пятна были до неё, а здесь их нет, я спрашивал. Говорят, что нет её. Вон, смотри». Я показал на группу каких-то животных в степи, напоминавших короткошерстных лам. Фауна обнаружилась. «Это кто такие?» «Не знаю. Так, звери». «На охоту собрался?» спросила она с подозрением. «Может, они вообще не съедобны? «Это не ответ». «А по мне так вполне ответ. Я пока ничего здесь про охоту не слышал». Лам этих видели еще не раз. Несколько раз замечали ответвление от основного шоссе, наезженные грунтовки, встречные машины тоже попадались время от времени, а однажды всю колонну на немалой скорости обогнали два мотоцикла. Охрана насторожилась, но ничего не случилось. Затем дорога снова разветвилась, и на этот раз мы свернули уже налево. И вскоре в степи поднялось что-то вроде широкого плоского плато, а на его вершине мы разглядели скопление светлых домов. Навигатор показал, что именно к кибуцу мы и подъезжаем. «Кстати, а как вообще навигатор работает? Спутники есть? Сомневаюсь. По радио маякам каким-нибудь, наверное». Дорога пошла полога вверх, а затем в рации послышался голос Валерия. «Новенькие, давайте за автобусом, и там тормозите, к вам подойдут». «Я покажу», — послышался на канале голос Федьки. Так он всю дорогу ехал молча, блюл дисциплину связи. «Хорошо, давайте». Грузовики дружно свернули направо и покатили, похоже, в объезд городка. Охрана тут же ушла левей, а вот автобус и наши две машины выехали, похоже, на главную улицу — И так, не сворачивая, добрались до места, которое можно было счесть центральной площадью. Дома по кругу, слева школа, за ней детский сад, слышно, как во дворе малышня голосит. Справа что-то вроде офиса, а так вокруг магазина и даже кафе с верандой. А что, вполне обжитой кибуц? И дома, как в цитадели, никакой разницы. А участки так и побольше, и везде зелень, что-то вроде акации растёт. Но всё же разница есть. Тут на крыше каждого дома солнечные панели в немалом количестве и ещё какие-то чёрные баки. Для горячей воды, наверное. Пепелат свернул к навесу остановки, плавно остановился, а Федька махнул нам рукой и повёл чуть дальше, к стоянке, возле офисного блока, где уже выстроились четыре машины. «Здесь», — сказал он. «Тормозим, выходим». Я выпрыгнул из-за руля, потянулся пару раз, разминая чуть затёкшую спину, а Федька махнул рукой. «Давай, не теряем времени. Вам еще дом сегодня организовать надо. А то будете опять в гостинице ночевать, а там даже удобства в коридоре. Тут и гостиница есть?» спросила Настя. «Так в Кибуце уже больше тысячи человек. Приезжают всякие. Пошли, пошли, только автоматы оставьте в машине, мешать будут». У двери в офисный блок обнаружилась табличка с надписью "Управление поселения 1». Федька потянул дверь, прошел первым придержав её перед Настей, и сразу свернул по коридору налево и тут же постучался в первую дверь, куда и вошёл, не дожидаясь ответа. «Марина Владимирна, заявил он прямо с порога. «У нас двое новых, пилоты, оба. Мои друзья точно остаются. Надо срочно жильё». Приятная женщина годам к пятидесяти, спортивная, с короткой, под мальчика стрижкой, посмотрела на Федьку поверх узких очков для чтения и сказала. «Федь, а они сами не могут без тебя представиться?» «Я лучше представлю». «Как им сегодня в дом ехать? «Ну как, как?» Она отвлеклась на компьютер. «Решим что-нибудь. Скворцов у нас на месте, он людей соберёт. Вы точно остаётесь?» Мы с Настей переглянулись и затем кивнули синхронно. «Доставайте ID, внесу вас в список, граждан». Она чуть усмехнулась и повернула экран к нам. «Вот, квадратику подносите, дальше поймёте». Там и понимать было нечего. Всё как в платёжном терминале. Связь, отпечаток пальца, пин, подтверждение. Сначала Настя, затем я. «Участки поедете смотреть?» «Марина Владимировна, они все одинаковые», — опять в лес Федька. «Вы проект подберите, пусть Скворцов комплектует, а я их пока свожу и прямо с участка позвоню. Тогда к вечеру уже стоять будет». «Оптимизатор», — усмехнулась она. «Ладно, давайте так, садитесь. По работе и профессиям потом поговорим, чтобы времени не терять. Если без доплаты и долгов, то типовых проектов всего два». Она защелкала мышкой. 6 метров на 12 по фундаменту, две веранды. Разница, где вход делается и отделять ли прихожую и все. Задумайте расширяться уже за свой счет. Или если ребенок появится, тогда бесплатно. Смотрите. На экране закрутилась трехмерная модель. Архитектура новизной не поразила. Все тот же стандарт. Окна с арками. Дверь такая же. У одного проекта в середине фасада, а у другого, который больше понравился, сбоку. Прихожая отделена перегородкой без двери. С другой стороны к ней кухня прилегает, точнее уголок, ванная напротив. Между ними просто полки, спальню тоже можно очень условно перегородкой отделить, а можно и так оставить студии. Вот такой с перегородкой, решительно сказала Настя, а я разумно промолчал. А трудно потом расширяться. За день-два справиться, ответила хозяйка кабинета. Тут все быстро, все модули на складе есть, у нас их впрок всегда запасают. «Всё принято. Отослала Скворцову. Идите участок выбирать». Новые участки были, понятное дело, на окраине Кибуца. Всего шесть, которые к стройке уже подготовлены. На каждом основу под фундамент похожи, и все огорожены простенькой пластиковой оградкой, чуть выше колена, изображающей штакетник. «Всё выровнено», — объяснял Федька. «Вода подведена, септик стоит, люди постоянно приезжают, так что заранее под них делают. Даем отмашку и Скворцов с бригадой здесь через полчаса». «Ты где живёшь?» — спросил я. «На параллельной, но там готовых участков нет, это ждать придётся». «А сколько земли?» «Десять соток каждый». Я огляделся. Улица как улица, дома рядом такие же, бесплатного уровня. Нет, а вон один больше заметно, как два прямоугольника углами пересекли. Так строились или уже расширялись? Вообще да, при такой системе раздвинуться никаких проблем. «Насть, какой берём?» «Все участки рядом, бегать не нужно, с одного места видны». «Давай вон тот», — Настя показала на участок у закругления дороги. «Там дальше точно ничего не построят, и у нас вид всегда будет». «Согласен», — сразу и решительно заявил я. «Феть, вон тот берём. родируй большой земле». Дальше день пошёл суматошный и вразнос, но работа закипела. Уже через полчаса к участку приехал тягач с блоками платформы, а с ним погрузчик и пикап с полным кузовом мужиков и одной дородной тёткой в красной кепке и с трубным голосом. Площадку под дом начали покрывать явно легкими с виду, два человека поднять могут и довольно толстыми панелями с пазами, укладывая их на пленку, и тут же скреплять клеем. Один мужик вскрыл маленький колодец и замаскированную траншейку и взялся подключать туда толстые гибкие шланги, водопровод тянул тому времени, как Федька свозил нас в правление, где мы заполнили в выданных планшетах анкеты и ответили на вопросы, а потом вернул обратно, с фундаментом уже закончили и ставили стены. Причем наружная и внутренняя сторона блоков выглядела по-разному. Наружная под непогоду, как я понимаю, а внутренняя хоть так бросай, хоть еще отделывай. Стены, толстые и легкие блоки три на полтора метра, легко вдвигались друг в друга и скреплялись клеем, который подавался под давлением. Трубы под проводку были прямо внутри блоков розетки выведены. Так что электрик сразу же разводил провода. Дом рос на глазах. Затем я пешком дошел до правления, попутно научившись здороваться со всеми встречными, потому что они делали то же самое. Забрал свой пикап и перегнал к участку. Пока туда-сюда стены уже стояли. Двое с подъемника монтировали пластиковые балки-профили, а еще двое ставили опорную колонну в середине, белую трубу. Потом нас снова вызвали в правление уже председателя, оказавшийся тощим, лысоватым мужиком, небольшого роста, с хитро прищуренными глазами, который представился Петром Николаевичем. Там нас угостили кофе с булочками, а председатель выложил перед нами два списка доступных работ и принудительных обязанностей. «До завтра подумайте, посоветуйтесь», — сказал он. «И с утра заходите, я тут до одиннадцати буду. Потом по фермам поеду». Да, если чего не хватает, можете в нашей сельпо зайти. Вон оно. Он через окно показал на домик с вывеской магазин. Тут чуть дороже, чем в цитадели, зато можно в кредит взять, если деньги закончились. Выбор поменьше, но все есть. Сеть у нас по всему городку, так что там и экраны купите, если надо, и планшеты. Экраны? Чуть озадачился я. Председатель показал пальцем на стену, где висело что-то вроде планшета-переростка. «Про то, что мы, пилоты, вам сказали?» — спросила Настя. «Да, сказали. Будем думать. Я такие решения один не принимаю. Но коптер нам бы не помешал. И разведка, и довести кого-то срочно, мало ли». «А разведка тут актуальна?» «Всякое бывает». Он поморщился. «От хавиков мы вроде и далеко, но всё же иногда сюда забегают, так что за ними приглядывать надо. Просто банда была. На дорогах грабили и через тех же хавиков сбывали всё. Так что разведка не помешает». «Есть опыт?» — он посмотрел на меня. «Есть, в принципе». «В каком принципе?» — председатель прищурился. «Есть», — уточнил я. «Командовал довольно большим отрядом, с броней и вертолетом. И чем занимались?» «Рейдами по глухим землям, спасением провалившихся, выезжали к тьме, воевали с бандами и адаптантами». «А, да, мне сказали, что у вас чуть не третий мир». «Третий», — подтвердил я. «Про четвертый говорить неохота, и опыт оттуда неприлично рекламировать». «А у меня второй, так что про тьму знаю, встречался, и адаптантов знаю. Нет их здесь, правда, другого дерьма хватает. Но понял, о чём ты». Он почесал щёку кончиком стила, которым писал в планшете, после чего сказал. «Это хорошо, подходи завтра. Будем все вместе думать. С Ведькой и Серёгой Власовым работал, так?» «Так точно». «Ладно, обустраивайтесь, завтра жду. Если голодные, то уже кафе открыто». Оказалось, что голодный, поэтому пересекли с Настей площадь и зашли в кафе, которое больше оказалось похоже на клуб. И бар, и ресторанчик, и бильярд, пул, и русский, и дартс, и даже какая-то незнакомая игра с забрасыванием мечей в кольца. Но народу было мало, всего три столика заняты, рабочий день в разгаре. Кормили на удивление хорошо и даже не скажешь, что просто». Смолотили по салату и добротному сочному стейку, выпили по очередной дозе кофе, от десерта отказались, потому что оттяжелели, и пошли обратно к строящемуся дому. И обнаружили его почти перекрытым. При этом в нём уже монтировали сантехнику, а тётка в красной кепке устанавливала полки. «Во!» — сказала она, увидев, как мы зашли. «Живи не хочу!» Дальше не выдержав, я переоделся в свой старый камуфляж и полез помогать. А Настя, как выразилась, пошла на разведку в городок посмотреть, что там где есть. Мне сразу поручили застилать плиты фундамента листами какого-то пластика, сажая его на клей, разумеется. И пока я подгонял квадратные куски его друг к другу, с крышей закончили, а в стены начали монтировать оконные блоки. «Стекло хрен разобьешь», — пояснил мне пузатый седой дядька с круглой головой, который их устанавливал. «Только пули и прошибешь, экраны от комаров сам потом поставишь. В сельпе купишь». «Понял». Водопроводчик уже проверял подключение, электрик втыкал непривычного вида тройные розетки, а по полу начали раскатывать рулоны мягкого покрытия. «Никаких следов на нем не остается, и моется легко», — продолжал просвещать Пузан. «Вот на шпильках ходи, и ногам приятно». Настя вернулась, рассказала, что нашла продуктовый, продемонстрировала два пакета с едой, еще сказала, что нашла барбочка и кафетерий, и еще коммунальный центр со спортзалом и бассейном. Чем окончательно меня канала. Похоже, что после всех приключений мы все же сумели провалиться в нормальное место. К концу дня дело дошло до монтажа солнечных панелей, а электрик попутно растянул по потолку и местами по стенам уже знакомые гирлянды светодиодов. Тут они вместо люстр. На улице монтировали крыши террас, опирая листы профилированного пластика на пластиковые же опоры и столбы. И, к удивлению моему, к половине девятого дом был готов. Принимая работу», — сказала тётка в кепке, подходя с планшетом. «Вот тут айдишкой махни», — показала она пальцем. «Всё, с новосельем, совет да любовь! Если что, звони, меня алевтиной и зовут». Она вытащила свою айдишку, и мы обменялись номерами. «Давай, мужики, сворачиваемся!» Крикнула она так, что я аж присел, а в ухе зазвенело. А дальше мы еще с час таскали и расставляли мебель, которой все же оказалось маловато. Потом Настя сварганила несложный ужин, достала бутылку вина, и мы вышли на террасу, прихватив стулья из дома. Надо еще и садовую мебель покупать. И вообще тут по дому работы не переделать. Потом вдруг появился Власов, сияя круглым лицом, сказал, что раньше вырваться не мог. Работает на буровой где-то, за пятой фермой но, поздоровавшись, почти сразу убежал. Похоже, чтобы дать нам отдохнуть.